Глава 10 Марон Гаута, город под облачных развалин Сказка говорит, в 39-м царстве, в тридесятом государстве за высокими горами стоит на вершине Золотой замок. Но кто верит сегодня в сказке? Мы поверили, когда перевалили через высокую гору и увидели перед собой Марон Гаута. Кругом во все стороны света проистирался океан. Безбрежный океан, который мы пересекли со своим суденушком с другого конца земного шара. Под нами были глубокие зеленые долины, зеркальная гладь залива и тот самый кораблик, что доставил нас сюда с острова Пасхи, а на соседней вершине рукой подать волшебный замок. Заколдованный замок, спящее царство, стены и башни затканы зеленым лесным ковром с той самой поры, как король со всей свитой оставил его. И случилось это тогда, когда мир еще верил в сказки. У меня захватило дух от волнения, когда мы ступили на последний гребень и начали приближаться к подножию сказочного замка. Могучий и величественный, выселся он перед нами на фантастическом фоне плывущих облаков, голубых пиков и шпилей. И хотя замок был вознесен высоко в воздух, к самому небосводу, Было что-то от подземелья в этом древнем сооружении с густым зеленым руном, девственных зарослей и поверх облепленных дерном стен. Красивая синяя птица с криком ринулась в пропасть, а когда мы подошли к замку, три белые дикие козы неожиданно вынурнули из кустарника на стене, соскочили в ров и пропали из виду. Учитывая, что остров Пасхи самый уединенный на свете, не так уж странно называть Арапаити, Одним из его ближайших соседей, хотя их разделяет такое же расстояние, как Испанию от Канады. В этих зеленых горах мы были как-то особенно далеки от мирской суеты. Уж верно, это самый забытый уголок Тихого океана. Кто слышал про Рапаити? Маленький островок, почти разорванный на две части могучими клыками окружающего океана. Справа и слева от нас крутые обрывистые склоны в два залива, которые по попеременно в зависимости от ветра служили зеркалом волшебному замку. А обернешься, можно на других обросших зеленью вершинах насчитать 12 столь же диковинных замков и столь же безжизненных. Только на берегу залива, где стоял наш кораблик, виден был дымок над деревушкой, горстка белых мазанок и бамбуковые хижины с камушовой кровлей. Здесь обитало все население Рпоэти, 278 полинезийцев. Но кто же воздвиг волшебный замок перед нами? и остальные на других вершинах, и для чего на самом деле предназначались эти сооружения, этого никто не знал. Когда капитан Ванкувер в 1791 году случайно обнаружил этот Уединенный островок, ему показалось, что на одной из вершин копошатся люди. На склоне он как будто разглядел блок Гаус и частоколы в несколько рядов и заключил, что это искусственное укрепление. Правда, лезть на гору и проверять он не стал, а прибывший туда через несколько лет знаменитый миссионер Элис заявил, что Ванкувер ошибся. Принял за форт чисто природное образование. После эллиса на Аропаите побывал известный путешественник Мориноход. Он восхищался своеобразной природой острова, чьи горы напоминают башни, замки и укрепленные индийские селения. Но и он не поднимался на вершину, чтобы рассмотреть поближе удивительное явление природы. В начале 30-х годов вышла книжка Кайо, который лазил на горы и убедился, что между кустами проглядывает кладка стен. За ним лазили и другие. Большинство решило, что тут были древние укрепления, но кое-кто толковал развалины как остатки земледельческих террас. Из этнологов на острове побывал только Стоки. Он изучал местных жителей, однако его рукопись пока оставалась неизданной и хранилась в музее Бишоп. До нас ни один археолог не ступал на землю Рапаитя. Никто не поднимался на вершины с топором и лопатой, и не проверял, какие тайны могут поведать сами горы. Обозревая сверху гребни и долины, мы знали, что перед нами девственный край. Приступая где угодно, здесь никто не занимался раскопками. И никто не знал, что мы можем найти. Жители рапоити хранили старинное предание о первоначальном заселении острова. В этом предании, записанном лет сто назад, говорится, что он был открыт женщинами, которые приплыли с острова Пасхи. Многие женщины были беременны, от них-то и пошло население Рапаити. От сказочного замка открывался вид на десятки километров вокруг. На юге небо над океаном было темное и угрюмое. Там, далеко-далеко, омывая дрейфующие льды Антарктида, шли холодные океанские течения на восток. Пустынная, необитаемая область и опасная. Штормы, густые туманы. А на севере небо чистое, голубое, украшенное легкими, как перышко, пассатными облачками. Они скользили на запад, заодно с теплым течением Гумбольта, которое омывает великое множество островов, и в том числе одинокий островок Рапаити. Путь от Пасхи сюда был определен самой природой. Мы тоже пришли этим путем на рапоите. День за днем, День за днем, обгоняя морские течения и летящие облака, шли мы через безбрежный океан на запад. День за днем, стоя на мостике, на баке, у поручней, сматривались в далёкую синь. Удивительно много народу теснилось на корме, от которой кудрявый зеленый кильватор по голубому полю Указывал курс на канувший за горизонт остров Пасхи. Похоже, их влекли обратно в Ахины, а может быть, нерешенные загадки и нехоженные тропы. Так или иначе, лишь единицы стояли на носу корабля, предвкушая встречу с легендарными пальмовыми островками впереди. Между теми, кого манила корма, первым был Рапо, верный друг Билла, возглавлявший бригаду на раскопках Винапо. Билл обучил пасхальца работе с геодезическим инструментом и получил мое разрешение взять его с собой. И Раппу с улыбкой киногероя отправился путешествовать по белу свету. Но сердце привязывало его к пупу вселенной, и когда тот скрылся за горизонтом, Раппу пал духом. Исчез его привычный мир, только море да небо вокруг, и куда подевалось его веселье. Учтя технические способности рапа, мы послали его в машину помогать механикам, но грохочущее чрево корабля было ему не по душе. Он твердил механикам, что под палубой засели полчища бесов. И мягкосердечный старший механик разрешил ему отбывать вахты на стуле в верхней части трапа. Но здесь морской бриз так ласково его овивал, что он мигом погружался в сон. И механики предложили привлечь его к вахтам на мостике. Раппо живо освоился с компасом, и штурман ушел в свою рубку, поручив ему держать курс. Тотчас келеваторная струя начала причудливо извиваться. Кое-кто обрадовался, решив, что мы с капитаном образумились и отдали команду идти обратно на остров Пасхи, но Рапо не был причастен к перемене курса. Он свернулся калачиком на банке и крепко спал, предоставив кораблю плыть по воле волн. Нужно ли править, когда кругом, куда не посмотри одинаково пусто? Рапу не страдал особенным суеверием, он был, как говорят и дитя своего времени. Однако, ложась спать, на всякий случай накрывался одеялом с головой. Так принято на Пасхе. Когда Арне спросил, зачем это делается, ответ гласил, «Чтобы не видеть всякую нечисть, которая слоняется по ночам». И раньше, чем его порицать, поставьте себя на место пасхальца, вышедшего в пустынные вселенские просторы на корабле, в трюмах которого – Лежат сотни пещерных скульптур, ключей, черепов и костей. Летучий Голландец забыл ничто перед нами. Мы бороздили океан на корабле с грузом Акуаку. -Аку. Первым на нашем пути оказался Питкарн. Остров мятежников с Баунти. В небе пламенела заря. И казалось, что горит корабль, подожженный безрассудными беглецами. Рапу проснулся и поспешил на нос. Он читал кокосовые пальмы. Одна, две... Три. Да тут их больше, чем на всем острове Пасхи. И дикие козы в горах. Бананы, апельсины, всевозможные южные фрукты, каких он и не видывал. Это же настоящий райский сад. Вот куда он переселится с женой, как только вернется на Пасхи и построит себе лодку. А вот и красные крыши проглядывают сквозь пышный зеленый покров на крутых скалах. В лучах утреннего солнца замелькали Влад лад шесть пар весел. Из расщелины за мысом вышел длинный Швербот. Это потомки мятежников встречали нас. К нам на борт поднялись дюжие босые молодцы, и я заметил на себе несколько живописных типов, словно из какого-нибудь голливудского исторического фильма. Первым на палубу вступил седой великан Перкинс Крисчен, праправнук того самого Флетчера Крисчена, который возглавил знаменитый мятеж на Баунте и предоставил капитану Блаю добираться на лодке почти до Азии, а сам повел баунти против ветра и посадил на мель возле пустынного островка в океане. Когда мятежники вместе с красавицами-вахинами Стоите поселились на этом клочке земли, он был необитаем. Но они обнаружили заброшенные культовые платформы с человеческими черепами и несколько небольших статуй, смахивающих на великанов острова Пасхи. Кто же побывал здесь до них? Этого никто не знает, археологи очень мало работали на Питкарне. Перкинс Крисчен пригласил меня в свой дом, который он сам выстроил. Остальные разместились в других домиках. Маленькая британская община, здесь говорят по-английски примерно так, как говорили в 1790 году, когда предки нынешних питкарнцев сошли на берег, но с полинезийским акцентом и с примесью отдельных таитянских слов. Приняла нас исключительно радушно. Мы провели несколько дней, будто в обетованной земле. Пока археологи копали тут и там, моряки сходили в пещеру Кристина и к могиле Адамса. А аквалангист побывал на дне залива и осмотрел останки Баунти. С помощью питкарнцев мы нашли в расщелине на дне Баунти Бей груду ржавых железных чушек, балласт старинного парусника. Местные жители частенько находят в земле каменные рубила. А у подножия высокого обрыва на северном берегу можно увидеть наскальные изображения. Вообще же Питкарн беден археологическим материалом. Очищая свой остров от чужих богов, потомки мятежников, добрые христиане, разломали стены культовых сооружений, разбили и выбросили в море туканов. На одной круче Арне и Гонсало, руководствуясь советами островитян, отыскали пещеру, где, похоже, были высечены красные статуи. На дне пещеры до наших дней пролежали стертые рубила. Питкарна редко навещается иноземцами. Узкую набережную у подножия скал непрестанно штурмует прибой. Но мимо острова совсем близко проходит пароходная линия Новая Зеландия Панама. И питкарнцы встречают на лодках рейсовые пароходы, продают туристам деревянных черепах и летучих рыб, а также модели гордого корабля предков. Спрос на эти подделки – важнейший источник дохода питкарнсов, так велик, что на острове совсем не осталось Миру, древесина которого служит сырьем для резчиков. Чтобы не оставаться в долгу перед питкарнсами, мы свозили все мужское и добрую часть женского населения острова на необитаемый островок Гендерсона. За один день наши 60 пассажиров заготовили 25 тонн древесины Миру. Берег под пальмами напоминал арену пиратского сражения, когда живописно одетые питкарнцы всех возрастов прыгали с узловатыми стволами в накат и волокли их качающимся на волнах у рифа шлюпкам, которые шли с полным грузом к судну. Тому, кто не привык видеть, как бушует прибой, то накрывая, то опять обнажая барьерный риф, могло показаться, что беды не миновать. Но люди крепко держались за риф и за лодку, когда обрушивались бурлящие гребни, а 12 дружных гребцов, подчиняясь громкой команде богатыря на руле, не давали опрокинуть лодку даже самым могучим океанским валом. Когда мы на следующий день разгрузили судно под скалами Питкарна, Перкинс Крисчан, улыбаясь, заверил нас, что теперь им на 4 года хватит древесины строгать летучих рыб и модели Баунти. От Питкарна мы взяли курс на Мангарево, и бросили якорь среди кораллов в чудесной лагуне между горами, населенной полчищами рыб и ежемчужниц. В этом пальмовом раю мы увидели всего одну статую, да и ту на картине в церкви, где ее, расколотую надвое, попирал ногой торжествующий миссионер. Французский администратор острова был в отъезде, но его радушная супруга созвала мангаровцев на праздник по случаю приезда гостей, и мы увидели танец в честь легендарного короля Тупы. Его величество выступал перед своими воинами в причудливой маске из выдолбленного обрубка кокосовой пальмы. По местному преданию он пришел на остров с восхода во главе флотилия бревенчатых плотов. Погостил здесь несколько месяцев, после чего вернулся в свое могущее государство на востоке. И уже больше не показывался на Мангаряве. Время и место действия этого предания удивительно совпадают с тем, что говорит легенда инков об их великом владыке Тупаке. Он повелел построить огромную флотилию парусных плотов из Бальса и почти год плавал в Тихом океане, разыскивая два далеких обитаемых острова, о которых ему рассказали копцы мореплавателя. А следующая земля на нашем пути был Арпаити. Он возник среди туч на юго-западе, словно плывущий на волнах сказочный мир. Мы еще в бинокле приметили необычные очертания некоторых его вершин. Они напоминали не то поглощенное лесом пирамиды Мексики, не то заброшенные крепости Инков в диких горах Перу. Будет что исследовать. Затеев дыхание, мы смотрели с мостика, как, как искусно шкипер ведет судно через извилистые трещины в барьерном рифе. За барьером в сердце острова нас ждала удивительная лагуна, изобилующей рыбой тихий кратерный водоем, окаймленный крутыми утесами. Аннет благоговейно смотрела, как капитан передвигает ручку машинного телеграфа. Стоп, малый вперед, назад. Корабль медленно полз между кораллами. Вдруг Аннет приподнялась на цыпочки, решительно схватив ручку телеграфа, и перевела на полный вперед. «Полный вперед!» – отозвались из машинного отделения. Еще секунды ему врезались бы в риф, как ледокол в льдину, если бы капитан тотчас не дернул ручку обратно. Мы облегченно вздохнули, бросив якорь в зеркальном заливе у живописной деревушки, от которой к нам немедленно вышли крохотные пироги. И вот мы на самом хребте. Позади трудный подъем по крутым ущельям и гребням. «Моронгаута!» — сказал наш проводник. «Кто это построил?» Он пожал плечами. «Может быть, король какой-нибудь, кто знает?» Раздвигая густые заросли, мы увидели тут и там куски тщательно выложенных стен. Я услышал возглас Эда. В одном месте выступ над крутым склоном осыпался, и обнажилась земля, перемешанная с ракушками и рыбачьими костями. А еще из мусора торчала базальтовая ступка колоколом, такая изящная, так искусно вытесанная и отполированная, что я во всей Полинезии не видел лучшей работы. В это время и Билл выбрался на гребень. «Вот это да!» – сказал он, глядя как завороженный на могучее сооружение. «Здесь надо копать!» Мы устроили совещание на судне. Запасы экспедиции подходили к концу. На содержание рабочих и на ночные вылазки на острове Пасхи ушли не только почти все товары, но и большая часть провианта, припасенного на много месяцев. Оставалось только поднять якорь и идти за продовольствием на Таите. А уж оттуда вернемся и пойдем на штурм горного замка. Сквозь жестокие штормы пробивались на северо-запад, пока не увидели знакомые очертания Таити. Моего названного отца, вождя три Йеру, уже не было в живых. Дом его стоял пустой под пальмами. Но у меня еще было немало друзей на Таити. Мы не скучали ни днем, ни ночью, и... Вот уже время плыть к ожидающему нас на краю туманов острову в 39-м царстве, в 310-м государстве. Вторично мы пробирались через коварный риф уже без арны и Гонсала, Проходя мимо острова рай -Вай -Вай, высадили их там, изучать развалины культовых сооружений с небольшими каменными статуями. А зато с нами были новые пассажиры. Один из них мой старый друг Анри Жаке, председатель общества океанических исследований и управляющий музея в Папиэте. Я его пригласил участвовать в экспедиции, а власти Таити попросили меня отвезти домой одну раппоитянскую семью. Жакье поднялся на с небольшим чемоданчиком, ну а для рапаитян – грузовую стрелу. Они везли с собой ящики и сундуки, свертки, мешки, стулья, столы, комоды, шкафы, две двуспальные кровати, доски и балки, кровельное железо, домашних животных и огромные грозди бананов. Когда весь этот багаж наконец был погружен, на палубе негде было повернуться. Немалого труда нам стоило сгрузить эти вещи, когда мы после недельного перехода бросили якорь у Рапаити. Так как мы все перевезли бесплатно, хозяин счел, что ее благодарить не стоит. Он спокойно съехал с семьей на берег, предоставив нам заботиться о разгрузке. И наше знакомство на этом не кончилось. А в деревне мы узнали одну чету совсем другого склада. Ее звали Леа, веселая, пылкая вахина. Полутаитянка, полукорсиканка, которую прислали на остров учить грамоте больших маленьких рапаитян. Его звали Маня. весь сплошная улыбка уроженец Таити с примесью китайской крови, которая чуть скосила его глаза. На Таити он водил автобуса, а переехав с женой на Рапаите, ровным счетом ничего не делал. Так как Леа умела говорить и писать по-французски, она стала правой рукой старика вождя. Если возникало какое-нибудь недоразумение, учительница решительно наводила порядок. Все нити маленькой островной общины сходились к ней. Едва я сошел на берег, как Леа, этакий гренадер с торчащими косичками, подошла и доложила о своей готовности помочь нам. Толстый мания скромно стоял позади с улыбкой от уха до уха. Я спросил Леа, можно ли подобрать 20 крепких мужчин для раскопок в горах? «Когда им надо явиться к тебе?» – спросила Леа. «Завтра в семь утра», – ответил я, рассчитывая, что к концу недели наберется человек 12 желающих. А когда я на следующее утро вышел на палубу размяться в лучах восходящего солнца, то увидел на берегу Лео и с ней 20 рапоэтян. Живо проглотив стакан сока и бутерброд, я сел на катер. Условились, что рабочий день и оплата будут как на Таите, и когда солнце добралось до середины неба, мы уже были в горах и 20 дюжих рапоэтян под водительством Мани рубили на крутом склоне ступеньки и полочки, чтобы можно было безопасности для жизни подниматься на Морангаута. Мани шел первым, шутил, смеялся и заражал всю бригаду весельем. Островитяне пели, гикали и увлеченно работали. Им это было в новинку, ведь здесь не привыкли к систематическому труду. Нужды семьи этого не требовали. Жены выращивали таро на полях. Жены переносили тару домой и делали из него кисловатое тесто попое повседневную пищу семьи. А надоест попою можно без больших усилий наловить в субботу рыбы в лагуне и, пополнив меню сырой рыбой, снова посвятить неделю сну и любви. Раз в год приходила стоять и на купца-полинезийца. Тогда часть мужчин на день-два отправлялись в лес и собирали на земле опавшие плоды диких кофейных деревьев, чтобы выменить у купца кое-какие товары. Во всей этой жизнерадостной бригаде только один человек, замыкающий, всячески оценивал сам и других уговаривал не слишком нажимать. Когда Мани его отчитал, он удивился. Дескать, ты-то чего кипятишься? Не ты за работу платишь. Это был тот самый бесплатный пассажир, которого мы подвезли с семьей и багажом стоите. На остром водораздельном гребне было седловидное углубление, где я зацепился взобравшийся по противоположному склону лесок. Мы расчистили в зарослях площадку, как раз в пору для двухместной палатки. Её обитатели могли, сидя у входа, сплевывать апельсиновые косточки каждую свою долину. А здесь обосновался Билл, которому было поручено руководить раскопками Аморангаута. На другой день, когда мы собрались выходить из гора, никто из нашей веселой бригады не явился в условленный час. Манни один стоял на берегу и мрачно сжимал привычные к улыбке губы, а из большой бамбуковой хижины, хмурая, как грозовая туча, прибежала Леа. «Мне бы пулемет!» – яростно воскликнула она, направив вытянутую руку на хижину и согнув около глаза указательный палец другой руки. «А что случилось?» – испуганно спросил я, благодаря судьбу за то, что эта разгневанная женщина не вооружена. они устроили там совещание!» – объяснила Леа. Малый, которого вы привезли, стоит и говорит, что это несправедливо отбирать для работы 20 человек. Теперь они сами будут решать, сколько человек посылать, мол, пусть работают все, кто захочет, и никакой диктатуры. А если ты на это не согласишься, тебе больше не пустят в горы. Они прогонят вас с острова. 50 мужчин желают работать. Возмущенная лия передала, что мы официально приглашены на совет в Большой Хижине после захода солнца, а пока придется нам возвращаться на корабль. В 6 часов солнце зашло, и в глубокой чаше, на дне которой стоял наш корабль, тотчас стало темно. Шкипер высадил на берег меня и Жакье, и мы пошли в деревню, светя себе фонариком. Из мрака бесшумно вынырнули трое островитян и молча последовали за нами. Деревня словно вымерла. Только тут и там, в крытых соломо хижинах, тлели покинутые очаги. Но по свету керосиновых ламп, Мы быстро нашли дом собраний и, пригнувшись в низкой двери, ступили на мягкие остановки из листьев пандануса. Вдоль трех стен сидели на корточках 30 рапаитян, суровые, будто воины перед битвой. В центре величественно восседала могучая толстая женщина, а на полу, между ее широко расставленными босыми ступнями, лежала карта. Мы приветствовали собравшихся бодрым Яорана и услышали в ответ какой-то нестройный гул. У четвертой стены вместе со священником-островетянином стояла, скрестив руки на груди Леа. Лицо ее сохраняло грозное выражение, но при виде нас она улыбнулась. Мани здесь не было. Леа показала на четыре стула, предназначенные для нее, священника и нас двоих, и предоставила первое слово Жакье как представителю французских властей. Жакье, стоя, произнес по-французски целую речь. Говорил он спокойно, не торопясь. Кое-кто, видимо, понимал французский язык. Они удовлетворенно кивали. Остальные, хотя явно не понимали ни слова, тоже внимательно слушали, пристально глядя на нас. Жаке сообщил, что руководит обществом океанических исследований. Тут толстуха одобрительно кивнула и указала на карту. Дальше он сказал, что послан самим губернатором, чтобы помогать нам. Ради этого он оставил свою семью, музей и аптеку. Показывая на меня, он подчеркнул, что я отнюдь не турист. Что это я доплыла со своими друзьями до Рароя на Пае-Пае, а теперь приехал сюда с учеными-людьми, чтобы исследовать старинные сооружения. Приплыли люди из многих стран и хотят мирно трудиться вместе с рапаитянами. Из Норвегии, Америки, Чили, с острова Пасхи, из Франции. Наша цель – узнать, как жили предки рапаитян. Мы прибыли сюда с Рапаною острова Пасхи. Так, пусть же здесь, на Рапаите, Малой Рапе, нас примут так же хорошо, как принимали на Рапануэ, Большой Рапе. Леа повторила речь о Жаке по-таитянски, дополнив тем, что подсказало ей собственное сердце. Говорила она мягко, даже утонченно, но вместе с тем проникновенно и призывно. Притихшие слушатели ловили каждое слово, и, казалось, они стремятся объективно оцепнить суть. Я пристально изучал озаренные живой мыслью лица рапоитян, которые сидели на циновках вдоль стен низкой бамбуковой постройки. Мной овладело острое чувство причастности к тому, что происходило здесь в пору великих открытий. Много поколений сменилось с того времени, а на Рапоите как будто прошло лишь несколько месяцев или лет. Во взглядах местных жителей читалась ничем не замутненная душа подлинных детей природы, и это впечатление было настолько сильным, что я уже не видела заношенных штанов и рубах. Наверное, набедренные повязки были бы более к месту. Но мы-то замечали только внимающие умные глаза, без какого-либо намека на дегенерацию, которая сопровождает внедрение чуждой культуры, а зато с диковатой искрой, какую мне приходилось видеть у жителей самых глухих дебрей. Когда Лео закончила перевод, поднялся старый вождь. Он говорил ровно, почти бесстрастно но явно в нашу пользу. Его сменил другой старик, судя по всему, опытный трибун, который с большим пафосом произнес длинную речь на рапаитянском диалекте. Под конец слова предоставили мне. Я начал с того, что у предков нынешнего населения, наверное, были причины вставать на защиту своих укреплений в горах, когда к острову подходили чужие суда. Но сейчас другие времена. Мы прибыли, чтобы вместе с рапоитянами подняться в горы и очистить старые укрепления от дёрна и кустов, сделать их такими же красивыми, какими они были в старину. Я готов принять на работу всех желающих, но с условием. За мной остается право отправить обратно всякого, кто не оправдает своим трудом дневную ставку. Присутствующие вскочили на ноги и бросились к нам, чтобы обменяться рукопожатиями. И на другое утро Илия представила нам Отряд из 56 человек. Рядом, улыбаясь, стоял Маня. Это было все мужское население острова, не считая двоих стариков, у которых уже не хватало сил карабкаться на гору. Вместе с Маней я повел наше войско на приступ, и ночевавший на гребне Бил, чуть не сводился в пропасть при виде нескончаемой вереницы дикующих рапоятян, которые шли и шли из-за поворота, размахивая топорами и тесаками. И закипела битва на стенах, Морангаута. Гибискусы, панданусы, огромные древовидные папоротники не могли устоять против такого натиска, и тяжелые стволы с грохотом катились вниз вместе с листьями и травой. Под вечер армия без единого ранения спустилась на берег. Рабочие плясали и веселились, как дети, хотя весь день трудились без передышки, только наскоро пообедали, развернув принесенные с собой свертки из больших зеленых листьев, кислым сероватым тестом попои, которые отправляли в рот двумя пальцами. А мани, в перерыве отучился и пришел обратно вдвое толще обычного, с полной пазухой диких апельсинов, которыми угощал всех желающих. Проводив бригаду вниз, Билл остался в палатке вместе с помощником штурмана. Было условлено, что вечером мы свяжемся по радио, но задолго до срока с седловины полетели сквозь мрак световые сигналы. Помощник штурмана передал СОС. На лагерь напал миллион крыс. Это Ларсен всегда преувеличивает, сказал капитан. Если сообщает миллион, значит от силы несколько тысяч. Утром наше войско снова выстрелилось на берегу, и мы понесли на гору Кирки лопаты, проволочные сита и прочее снаряжения. Наверху мы узнали, что обе крысы, посетившие лагерь на оседловине, обились по пое и отступили вниз в апельсиновую рощу. Несколько дней все шло как нельзя лучше, но однажды утром никто из наших 56 рабочих не явился к месту сбора. С палубы корабля мы видели в бинокль только Билла и Ларсена на горе, да машущую нам рукой Леа на берегу. Опять осложнение. Я спустился на катер. «Они бастуют!» – встретила меня Леа. «Почему?» – я слегка опешил. «Этот малый, которого вы привезли, стоите, сказал им, что...» «Кто работает, непременно должен бастовать». Задаченно я пошел в деревню. Несколько заводил, стояли с вызывающим видом, сунув руки в карманы. Остальные отсиживались в своих хижинах, осторожно выглядывая в дверь. «Почему вы бастуете?» – спросил я одного из мужчин. «А я почем знаю?» – ответил он, ища взглядом поддержки у своих товарищей. Но он ее не получил кому бы я ни обратился, никто не мог ничего ответить, только всем видом изображали недовольство. «Того, кто знает это, тут нет!» – крикнула из одной хижины полная женщина. Я попросил разыскать его, и сразу несколько человек сорвались с места. Они привели упирающегося малого с наглым лицом. Он был в старой зеленой шинели без пуговиц, босиком. Во рту зажженная сигарета из наших запасов. Я сразу узнал старого приятеля бесплатного пассажира почему вы бастуете повторил я свой вопрос глядя на этого нахала из хижин высыпали рапаитяне обоего пола и с мрачным видом обступили нас мы хотим получать больше денег на еду ответил он держа руки в карманах и не вынимая сигареты изо рта но ведь вы получаете столько сколько просили как натоите мы требуем прибавки возмещение за стол и квартиру я посмотрел на бамбуковые хижины и висящие между ними зеленые свертки с попоя. Мне было известно, сколько платят рабочим во Французской океане, и я понимал, что это требование чрезмерно. Уступи я теперь, послезавтра будет новая забастовка с новыми требованиями. И я решительно объявил, что буду придерживаться условий, о которых мы договаривались в доме собраний. В ответ мне было заявлено, что все отказываются работать. Возле меня стояла, сверкая глазами, могучая Вахина с такими мускулами, что они хоть на кого могли страх нагнать. Да и другие женщины мощью не уступали ей. И у меня вдруг родилась идея. Я обратился к ним. «Неужели вы, женщины, будете смотреть, как ваши мужья спят день-деньской, когда в кои-то веке представился случай заработать денег, и в лагуне стоит корабль с полными трюмами продуктов, одежды и других товаров?» Мои слова попали в цель. Могучая Вахина принялась песочить своего супруга-то так, что он мигом улетучился. Женщины кричали на перебой, и тут Леа, словно какая-нибудь Жанна Дарк, вышла из толпы, подбочинилась и крикнула мне. «А зачем тебе непременно мужчина? Разве мы не годимся?» Гул одобрения. Я посмотрел на возбужденные лица дюжих островитянок и сказал «да». В конце концов, кто, как не они, делали всю работу на этом острове. В следующую секунду Лео уже шла от хижины к хижине и отдавала распоряжение, указывая на Моронгаута. Прочь домашние дела. Матери передавали грудных младенцев дочерям и бабушкам. Стиравшие у ручья побросали вальки и мокрое белье. Поля Таро были предоставлены самим себе. Пусть мужчины потрудится, когда захотят есть. И вот Лео, что твой солдат ведет в горы женский отряд. Наполеон был бы горд своей корсиканской кровью, если бы мог увидеть, как Лео вышагивает впереди, распивая Марсельезу. Правда, по мере удаления от головы колонны Марсельеза становилась все более похожей на полинезийскую мелодию, а замыкающие пели уже самую настоящую фьюла, раскачиваясь и вращая бедрами. Мы с Маня были единственные мужчины в этой шумной кампании, и если Мани прежде улыбался, то теперь он просто помирался о смеху. Заслышав гомон, Билл и Ларсен выбрались из палатки и чуть не упали от неожиданности, когда увидели женский батальон. «Вот вам рабочая! крикнул я. «Где инструмент?» Опомнившись, Бил взял кирку и подал одной из самых миловидных арпоятянок. Она пришла в такой восторг, что бросилась археологу на шею и наградила его звонким поцелуем. Билл поймал на лету свои очки и шляпу. Медленно сел на ящик вытерщику и с отчаянием посмотрел на меня. «Сколько я занимаюсь археологией, такого никогда еще не переживал», — сказал он. «В жизни не думал, что моя наука таит столько сюрпризов. Кого ты приведешь в следующий раз?» Леа и ее отряд не ударили лицом в грязь. Ни в США, ни в Норвегии еще не видали таких темпов. Коми земли и дерна так летели вниз. Бил бегал как угорелый, проверяя, чтобы все делалось как положено. Рапоитянки все схватывали на лету и под водительством Леа составили первоклассную бригаду. Насколько аккуратно они действовали, когда нужно было что-то расчистить маленькой лопаткой. Настолько же лихо орудовали киркой и заступом, удаляя пласты земли и корня Мало-помалу обнажились ржаво-красные и светло-серые башни и стены. В конце трудового дня Билл вернулся в свою палатку совершенно измотанный, а вахины и дальше трудились также рьяно. Мужчины сидели в деревне одни и ели свои попои. Но когда наступил день получки, и женщины принесли домой деньги и товары себе и детишкам, мужчины не выдержали. Один за другим бросали свертки с попой и брели к мудрецу стоите. Такого оборота они не предвидели. Священник и вождь, не говоря уже о добродушном мане, с самого начала твердо стояли на нашей стороне, но сделать ничего не могли. Теперь они пришли к нам и привели мужчин. Бунтари забили отбой и согласились на Таитянские расценки. Мы поставили мужчин и женщин в разные концы огромного сооружения, и развернулся турнир, кто лучше и быстрее выполнит свою работу. Каждая бригада стремилась отстоять честь своего пола, и вряд ли когда-либо на раскопках трудились с таким рвением. С полу нашего корабля казалось, что на гору напала саранча, зеленый покров Маронгаута на глазах отступал вниз, С каждым днем коричневого становилось больше. Появлялись террасы, стены, и вот уже вся макушка, будто шоколадный храм на голубом небесном фоне. А кругом по-прежнему высились зеленые косматые пирамиды, такие замки горных троллей. На самом деле Маронгаута не было замком. В соседней гремнии сразу было видно, что это не одиночная постройка. Мы вскрыли заброшенные развалины целого селения. Называть это фортом неверно. И земледельческие террасы не то определение, потому что все население острова некогда обитало здесь, на макушках гор. Те, кто первым приплыл на остров, вполне могли бы разместиться в долинах, на ровном месте. Тем не менее, они вскарабкались по крутым обрывам на вершины гор, зацепились на них и, так сказать, свили свои орлиные гнезда. А точнее, начали долбить гору каменными рубилами и превратили ее макушку в неприступную башню. Ниже башни шли большие террасы, на которых сжались друг к другу жилые постройки. До нашего времени сохранились полные золы и древесного угля очаги, каменные печи своеобразной кладки, которую до сих пор во всей Полинезии знали только по острову Пасхи. Билл тщательно укладывал в пакеты драгоценные головешки. Радиоактивный анализ поможет определить возраст удивительного горного селения. Кругом лежало множество каменных рубил различного вида, целое и разбитое. Но еще чаще встречалось непременное орудие домашней хозяйки каменные песты, которыми женщины превращали таро в попое. Некоторые песты были сделаны так искусно, изящные линии и гладкая полировка говорили о таком совершенстве, что наши механики не могли поверить, как это можно сделать такую вещь без современного токарного станка. В одном месте бил осторожный извлек из земли почерневшие остатки старой рыболовной сети. Селение было основательно укреплено. С юга путь к нему преграждал широкий ров со стеной. Чтобы бурные ливни не смыли хижины в пропасть, строители терпеливо перенесли из долины наверх сотни тысяч обломков твердого базальта, которыми подперли террасы. Камни чрезвычайно искусно пригнали друг к другу, без всякого связующего раствора. Тут и там кладку пронизывали дренажные каналы. Торчали продолговатые камни, образуя своими выступами лестницы, которые соединяли между собой карнизы. Всего на Муронгаута насчитывалось больше 80 террас. Общая высота сооружения 50 метров при поперечнике в 400 метров. Другими словами, это самое большое известное нам сооружение в Полинезии. Билл прикинул, что только в Муронгаута жила больше людей, чем сегодня живет на всем острове. Очаги, колодцы и погреба для хранения таро — вот все, что осталось от хижин, если не считать орудий и мусора. А прежде тут стояли — еще одна черта, напоминающая остров Пасхи — овальные хижины из воткнутых в землю сучьев, которые связывали вместе вверху и накрывали камышом и сухой травой. Для больших культовых сооружений главного элемента строительного искусства на других островах не хватало места. И жители Марон-Гаута решили эту задачу своим неизвестным в других частях Полинезии способом. На горе за террасами вырубили куполообразные ниши и в них устроили миниатюрные храмы. На гладком полу будто шахматные фигуры стояли, образуя ряды и клетки, небольшие камни, а те ритуалы, для которых перед Карликовым храмом было слишком тесно Совершались на верхней площадке пирамиды, где потолком был небосвод. Пока Билл и его помощники руководили раскопками Марон Гаута, Эд и Карл вместе с членами судовой команды изучали другие части острова. Все пирамидоподобные вершины оказались развалинами таких же укрепленных селений. Рапоятяне называли их «Пара». Вдоль острова водораздельного гребня, соединявшего между собой вершины, сплошной вереницей тянулись фундаменты былых жилищ. А в долинах сохранились стены древних земледельческих террас. Нередко они поднимались ступеньками на склоны. И всюду были видны следы сети искусственного орошения. Длинные каналы забирали воду из ручьёв и разносили ее по террасам. Итак, в прошлом люди этой своеобразной островной общины обитали на макушках гор и каждый день спускались по высеченным в обрывах тропам вниз, чтобы ухаживать за посевами Таро, в долинах и ловить в море рыбу и раков. Дети горного народа жили выше, чем орлята в своих гнездах. Что же загнало этих людей на вершины? Может быть, они из страха друг перед другом укрепились в разных селениях? Вряд ли. Селения соединялись между собой домами вдоль гребней, образуя сплошное оборонительное сооружение, смотрящее на безбрежный океан. Может быть, спасались в горах от погружений морского дна? Вряд ли. Сверху мы видели, что береговая линия и сегодня такая же, какой была тогда. Вдоль отмелей были расчищены от камня причала, устроены ловушки и садки для рыбы, которыми по-прежнему можно пользоваться. Задача решается просто. Рапоятяне боялись могущественного внешнего врага, чьи боевые суда в любую минуту могли появиться на горизонте. Возможно, этот самый враг вытеснил их сюда с другого острова. Может быть, с острова Пасхи. Может быть, местное предание выросло из зернышка истины, подобно преданию о битве урва рва Ико. Воинственные каннибалы третьего периода острова Пасхи могли хоть кого-то заставить уйти в море, даже беременных женщин и маленьких детей. Кстати, недалее как в прошлом столетии, семь человек благополучно добрались до Рапаити на бревенчатом плоту с острова Мангарева, мимо которого мы прошли по пути сюда с Пасхи. Правда, на Рапаити нет статуй. Но на вершинах гор негде было их ставить. К тому же, если основу местной культуры заложили женщины и дети, для них естественнее было думать о крови, пище и безопасности, чем о царственных истуканах и военных походах. Для выходцев с Пасхи естественно было строить овальные хижины с камышовой крышей и многоугольные каменные печи, а не многоугольные дома и круглые земляные печи, как на островах по соседству. Надежно укрепить свои селения им было важнее, чем думать о набегах на другие. Наконец, если это и впрямь были пасхальцы, понятно, откуда взялась настойчивость у людей, преобразивших весь горный массив маленькими каменными рубилами. Интересно, что на рапоите по сей день община держится на женщине, а мужчина здесь все-таки мальчик-переросток, которого лелеют и холят. Прежде тихоокеанисты считали, что на рапоите нет ни обтесанных каменных блоков, не скульптур из камня. Мы нашли и то, и другое. Рапоятяне привели нас в глухое место на горе к востоку от Маронгаута и показали, где по преданию лежали останки древних королей, перед тем, как отправиться в последнее странствие. Это был образец высокого каменочесного искусства. Прямо в горе вырублена напоминающая большой саркофаг усыпальница, вход в которую заложен четырьмя квадратными глыбами, пригнанными так тщательно, Что не видно никаких следов, будто сплошная природная стена. Рядом на той же скале высечено уменьшенное изображение человека. Угрожающая поза с поднятыми вверх руками напоминает короля в пещере Лазаря на острове Пасхи. Как говорит предание, торжественное шествие днем доставляло останки умершего короля в усыпальницу. Здесь покойник лежал головой на восток, но однажды ночью двое приближенных Незаметно переносили его через гребни в долину Анаруя, где в потайной пещере хранили прахс всех королей. Мы нашли на рапоите погребальные пещеры. Самая большая находилась в долине Анапоря, за 10-метровым водопадом. В нее впадал ручеек, и нам пришлось идти по колено в грязи до сухого места, берега подземного озера, где были небольшие каменные курганчики. Плыть через озеро это 70 метров ледяной воде. Но и на другом берегу лежали в кромешном мраке остатки человеческих костяков. На склоне ниже Марон-Гаута мы обнаружили вырубленный в слабой породе склеп новейшего времени. Пещера была закрыта плитой, и в ней лежало трое покойников, но мы живо положили плиту на место, когда поднявшийся снизу рапоэтянин учтиво осведомил нас, что здесь похоронена его ближайшая родня. Рядом было еще несколько таких склепов. Мы их не стали трогать, и рапоитянин рассказал нам, что в большой пещере по соседству покоится его дед и многие другие. По сей день рапоитяне верны старому обычаю. Правда, теперь покойников хранят в освященной земле около деревни, но при этом останки помещают в нору, вырытую в стенке у дна могилы. Исеченные рукой человека вершины рапоития словно памятник безымянным мореплавателям, которые прошли не одну тысячу миль в океане, прежде чем вступили на берег этого уединенного островка. Огромное расстояние, но все равно они не были уверены, что за ними не последуют другие. Как не велик океан, даже булинка может его пересечь, да и срок. И как не тверда гора, самая маленькая рубила ее источит, если настойчивые руки будут трудиться достаточно долго. А времени у людей здесь было сколько угодно, Если верно, что время – деньги, то обитатели солнечных террас в горах Рапаити были богаче любого вельможи наших дней. Если время – деньги, то рапаитяне обладали несметными сокровищами, как несметное число камней, слагающих стены Маронгаута. Словом, глядя на развалины, будто парящие в солнечной дымке между небом и океаном, и впрямь можно было вообразить себе сказочный золотой замок в тридевятом царстве, и 30-м государстве но королевский склеп в долине анаруя нам не смогли показать люди которые переносили туда прах королей давно уже покоятся в толще гор а нынешние аропоятяне не владеют способом находить тайные пещеры нет у них аку, -аку. и они не понимают толк в куриных гусках